Глава 10. Я слышу звонок и беру трубку. Кирилл говорит бодро и уверенно. Встреча прошла по плану. Рысь выполнил наши требования. Досье у меня. Где ты сейчас? Отъезжаю от гипермаркета. Никаких осложнений. Нет. Они могут следить. Не думаю. Ты здорово напугала Рысева. Он посчитал, что проще пойти на сделку, ведь ты всегда держишь слово. В конце концов, уничтожение этих документов и в его интересах. «Не расслабляйся, Кирилл!» «Не беспокойся, я проконтролирую хвост. Главное, досье у меня. Домой его не повезу, сожгу по дороге. Хочешь, сделаем это вместе?» «Любопытно взглянуть, что на меня накрапали. Это стоит увидеть!» Помнишь нашу поляну? Приезжай. Устроим огненное прощание с твоим прошлым. Для кого-то старый компромат, как скелет в шкафу. Пока не открыты дверцы, можно жить спокойно. Для меня досье — это чугунный якорь, вечно тянущий на дно. Избавиться от опасных документов будет большим облегчением. Договорились. Выезжаю. Обещаю я, стараясь скрыть волнение. «Что за поляна?» — спросил лесник, когда Коршунов выключил мобильник. «Заброшенный кирпичный завод по пути к Коломне». «Почему поляна?» «Чтобы слухачи не догадались». «Место тихое?» «Светлый демон испытывала там оружие». «Покажи на карте, где это?» Коршунов раскрыл атлас автомобильных дорог, молча ткнул пальцем. «Бакунина!» – прочел лесник. «Поедем на твоей тачке, чтобы СД нашу не засекла!» Он махнул рукой гному. «Садись сзади! Мы едем на свидание с падшим ангелом!» Через час Кирилл Коршунов стоял внутри полуразрушенного цеха напротив широкого проема служившего когда-то воротами для въезда грузовиков. Чироки был припаркован во дворе на видном месте. Кирилл извлекал страницу за страницей из объемного досье, чиркал зажигалкой, наблюдал, как скручивается чернеющий лист и бросал его догорать на бетонный пол. Чтобы не оставить шанса ни единому клочку, он время от времени прыскал на пламя жидкостью для розжига и ворошил пепел. Гном занял позицию в бывшей будке охранников на заводской проходной. Расчет был прост. Заезжая внутрь, светлый демон неизбежно проедет вплотную к выбитым окнам будки. И у гнома появится прекрасный шанс решить проблему с помощью скорострельного пистолета-пулемета с пулями, пробивающими бронежилет. А если это не сработает, то в дело вступит спецназ. Рысев выделил 12 бойцов, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос. Они слышали по рации лесника адрес встречи и должны затаиться неподалеку. Как только светлый демон проследует к заводу, спецназ перекроет обратный путь. Бойцы проинструктированы о стрельбе на поражение. Лесник прятался за стеной цеха, контролируя действия Коршунова. Помимо прочего, он должен был подтвердить генералу, что каждый листок секретного досье сгорел дотла. Наступили ранние зимние сумерки. Лесника это устраивало. Фары подъезжающей машины будут видны издалека, и все участники операции успеют подготовиться. Стоит светлому демону появиться около завода, ей конец. Прошло более часа. Лесник занервничал. «Где она? Позвони еще раз!» – потребовал он. «У нас так не принято. Если я буду настаивать, это может ее спугнуть!» – возразил Коршунов. «А если у нее изменились планы?» – «Она даст знать!» «Как?» – «Через мобильный. Дай сюда!» Лесник забрал телефон Коршунова, проверил смски. Их не было. Последним звонком числился тот, который Коршунов сделал от гипермаркета. Зная свою привычку записывать важные разговоры, лесник поискал звуковые файлы и разочаровался. Чисто. В томительном ожидании прошло еще минут сорок. Коршунов проследил, как догорает последний лист секретного досье и прыснул на горку золы остатки жидкости для розжига. Пламя радостно дохнуло вверх и постепенно успокоилось. Лесник связался по рации с гномом. «Как у тебя?» «Жду! Пальцы, блин, мерзнут! Давай поменяемся!» «Терпи!» Лесник перевел недовольный взгляд на Коршунова. Кирилл поспешил заверить. «Она придет! Не может не прийти! Только я сомневаюсь! Вдвоем вы с ней справитесь? Где подкрепление?» «Рысь не любит привлекать дополнительные силы», — схитрил лесник. «Боится огласки? Или вас двоих он сам сможет зачистить, когда потребуется?» «Я не дурак, Коршун, и привык страховаться. В случае чего...» Лесник невольно дотронулся до нагрудного кармана, где хранил свой телефон. Кирилл припомнил, как по пути сюда лесник доложил Рысеву, что Коршун пошел на сделку и вытянул из генерала четкое указание на ликвидацию светлого демона. «К чему бы это? Неужели пишет?» – задумался Коршунов. Лесник покосился на бывшего коллегу и набрал новый позывной. «Дублер, дублер, я лесник. Как обстановка?» «Чисто!» «Какие машины проследовали?» «Ни одна тачка не затормозила и не свернула к заводу». Прохрипела рация. «Сохранять бдительность!» приказал лесник и отключил связь. «Вдвоем все-таки опасаетесь!» заметил Коршунов. «Кишка тонка!» «А чего это ты такой спокойный?» завелся лесник. «Ты ее предупредил? Намекнул условным паролем?» «Я говорил то, что ты слышал, и она согласилась приехать». «Так где же она? Где?» Лесник надвигался на Коршунова, угрожающе размахивая пистолетом. «Я знаю столько же, сколько и ты!» «Неужели? А что знает она?» Лесник включил рацию. «Гном, ко мне!» Когда прибежал напарник, лесник взял на прицел Коршунова и приказал. «Обыщи его! Тщательно!» «Снимай куртку!» – потребовал гном. Коршунов нехотя повиновался. Гном проверил брошенную одежду и принялся ощупывать пленника, начиная с плеч и подмышек. Его ладони спустились ниже и натолкнулись на что-то твердое, прикрепленное к груди. Гном сунул руку под джемпер, сорвал электронное устройство и продемонстрировал напарнику. «Лесник, он нас дурачил! Нас слушали!» «Кто? Она?» Лесник шагнул к Коршунову. Непримиримые противники пожирали глазами друг друга. «Я такой же, как ты! У нас одна школа!» Глаза Кирилла скосились на рацию бывшего коллеги. «Ты об этом еще пожалеешь!» «Слышь, лесник, а вдруг ты сейчас на мушке? Я подниму руку и...» «В машину!» рявкнул лесник, вжимая голову. Коршунов бросил взгляд на пепел, оставшийся от досье, разворошил его ботинком и направился к выходу. Документы уничтожены, половина дела сделана. Но почему не появилась светлая? Неужели она не поняла его замысел? Когда Кирилл наклонился, чтобы сесть в джип, лесник нанес ему удар пистолетом по голове, и запихнул обмякшее тело на заднее сиденье. — За ним должок! — объяснил он напарнику и включил рацию. — Дублер, мы уезжаем! Зачистить завод! Проверь каждую щель!